Глава пятая. Как интересно порою над нами шутит жизнь, стоило мне предложить великану Кузьме оседлать верблюда и получил наглядную демонстрацию, как это выглядит в натуре. Хорошо хоть не с человеком горой между двух горбов, а всего лишь с оглоблей. Посреди нашего табора стоял бактриан, на котором устроился коллежский секретарь Волков. Когда я вернулся на базу, В сопровождении кучки новых почитателей моим глазам предстала забавная картина. Невозмутимый корабль пустыни, меланхолично что-то жующий, а на нем столь же невозмутимая ученая голова в куцем паричке, не жующая, а глядящая в сторону горизонта поверх голов зрителей с выражением полного пофигизма. Стоявшие рядом казаки о чем-то весело переговаривались, подначивали шпака, но он не реагировал, Словно сфинкс, словно застывший в вечности памятник географическим исследованиям. Колумб, степей и пустынь. «Федор Исидорович, что вы тут делаете?» С оттенком недовольства спросил я. «Как вы нас нашли?» «Отвечаю по пунктам, господин Харунджий». Волков голосом выделил мое звание, намекая, что в табеле о рангах сам-то приравнен к штабс-капитану. «Я прибыл к вам, понеже прикреплен к вашему отряду приказом походного атамана, генерала от кавалерии Орлова. Находить же все, что угодно по определенным ориентирам, к примеру, ваш бивак, — это моя специальность». «Коли нашли, отчего бы вам не слезть с верблюда?» «Исключительно по причине глупости ваших подчиненных. А?» Нужно аккуратно потянуть за веревку, прикрепленную в ноздрях этого великолепного животного. Именно потянуть, а не дергать, как поступили присутствующие здесь казаки. И что в итоге выйдет? Вы показались мне более сообразительным, господин Харунжий. Но сейчас вы меня разочаровываете. Очевидно же, что верблюд опустится на колени. Я с него слезу, сниму свое оборудование, и мы сможем спокойно поговорить. Я почувствовал легкое раздражение от нравоучительного тона Волкова и тут же отплатил ему его же монетой. А мне показалась весьма несовершенной ваша карта, которую вы нам вчера продемонстрировали. Но я не стал прилюдно кидаться упреками, хотя мог. Отчего у вас не обозначены такие города, как Ургенч или древняя столица Хорезма гурганж Впервые я заметил признаки волнения в этом педанте. Он закрутился в седле. «Э, «Снимите же меня отсюда, и мы продолжим наш диспут». Казаки по моей команде опустили верблюда на колени. «Аккуратнее с притороченными тюками! Не сломайте мою мензулу! И не дай вам Всевышний уронить актант Все дружно прыснули. Калежский секретарь изволил рассердиться. Да чего темный народ? Мензула — это специальный столик для картографирования местности. Великоват тюков для одного столика, подначил ученого наш урядник, но не на того напал. Волков подбоченился и с видом абсолютного превосходства с высоты своего роста перечислил, как отчеканял Али-да-да для визирования предметов на окружающей местности и прочерчивания направлений. Ориентир-буссоль для установки планшета по сторонам света, отвес с вилкой для точной установки планшета над соответствующей точкой местности. «И сам планшет», — закончил я. «Вы знали или догадались?» — немного растерянно спросил Федор сидорович. Я, храня на лице полную серьезность, добавил. «Бумага, карандаши для черчения». «Вы что-то понимаете в топографировании?» — оживился Волков. «Увы», — разочаровал его мой краткий ответ, а продолжение выбило из колеи. «Вы отдаете себе отчет, господин калежский секретарь, что будете участвовать не в научной экспедиции, а в военном походе, перед которым стоят более чем приземленные задачи, что у нас вряд ли найдется время на установку вашего столика и беготню с рейкой» что вполне может сложиться такая ситуация что мы будем вынуждены неожиданно вступить в бой но я но интересы науки заблеял волков его руки дернулись чтобы взлохматить по привычке волосы но наткнувшись на парик замерли он так и остался стоять как бы схватившись за голову и неуверенно произнес мы же всегда могли бы договориться вот найдете вы колодец — А как уведомить ваше начальство, где его искать? — Хорошо, если рядом есть какой-либо ориентир. — А если нет? — Вряд ли атаману Платову поможет, если я сообщу координаты. — У вас палатка есть? Волков опустил руки и принялся растерянно теребить ручку своего подвешенного за веревочкой ларнета, мучительно соображая, как прошибить такой медный лоб, как доставшийся ему в сопровождающие Харунжей. «Палатка у меня есть, но я не понимаю, в чём тогда состоит моя задача и...» «Фёдор Исидорович, всё обсудим, времени нам хватит. Давайте присядем, выпьем вашего любимого чаю. Муса, чайку нам организуй и на что присесть?» «У меня есть раскладные стулья», — задумчиво произнёс коллежский секретарь. «Не удивлюсь, если и ванна найдётся», — насмешливо подумал я, — Но троллить дальше ученого не стал. Но и потакать ему не собирался. Кто же не читал про профессора Паганеля, который ради своего научного интереса умудрился поиски капитана Гранта превратить в кругосветное путешествие? Никто не читал. Жюль Верн еще не родился? Но я-то знаю. «Как вы попали в поход, господин Волков?» — проявил я любезность, пока мы ждали стулья. В моем распоряжении не было ни кибитки, ни захудалого шалаша. Пришлось нам общаться по-простому, на открытом воздухе. От депо картографирования. Сказать по правде, от меня просто избавились. Я получил магистерский градус в Московском университете, поступил на службу в географический департамент кабинета ее императорского величества к господину Вильбрихту. Но потом... «Реорганизация. Нас включили в состав депо, а это сугубо военная организация». Сочувствую. «Вовсе нет нужды. Такая удача!» «Интересно», — подумал я. «Ты, профессор, знаешь об Индии, как о цели похода?» Но спрашивать не стал. Как раз подоспели стулья, и мы уселись. «Давайте пока на словах, господин секретарь. Обсудим будущий маршрут. Где мы будем переходить реку Яик? Что нас ждет на других реках? Тут я вас разочарую, милейший. Основной сток в реках Кайсадской степи приходится на апрель-май, ибо питаются они снегом в горах. То есть нас ждут разлив и трудности переправы. Вы говорили об этом атаманам Орлову и Платову не только говорил, но и указал на необходимость захватить с собой переправочное средство. Впрочем, после яика нам встретится лишь одно серьезное препятствие — река Емба или Гем-река. А дальше? Сколько до оазиса Кунград? Порядка 700 верст. И воду по дороге придется добывать с превеликими трудностями. Аральское море для питья непригодно. У его северной оконечности мы поднимемся на плато устиюрт, где мы встретим еще большее испытание. Местное население с марта по октябрь его покидает. Я правильно понял, мы пойдем вдоль западного побережья Арала? Именно так. Восточная — это пустыня, это смерть. Я тяжело вздохнул и собрался задать следующий вопрос, но меня прервали. «Где Харунжий Черехов?» — раздался звонкий молодой голос. Я обернулся и понял, что у меня новые проблемы. «Почему я должен вам подчиняться? Мы в одинаковых чинах!» Прапорщик мне сразу не понравился. Прилизанный столичный хлыщ с голубой кровью и родословный от Рюрика минимум, хоть и с сомнительной фамилией Рерберг. Хорошо, хоть и не фон... И имечка русская, Антон Петрович. «У вас от какой даты производства в чин?» — наседал на меня обер-офицер, лишь недавно выпущенный из императорского сухопутного шляхетского кадетского корпуса в Петербурге. «У меня полусотня под началом. Меня сам генерал Кутузов, герой Очакова, при выпуске напутствовал». Аргументами так и сыпал, причем большей частью пустыми. Как мне украдкой подсказал Волков, Выпускником Рерберг был не выдающихся достижений, иначе получил бы чин повыше. «Младший лейтенант, мальчик молодой. Были бы мы в советской армии, отвел бы тебя за угол казармы и хорошенько отбуцкал. Мигом сообразил бы, что здесь вам не тут. Но мы в степи, и с углами тут напряженка. А по мордасам лупят солдатушек-офицеры, выясняя отношения между двумя благородными донами посредством дуэли. Так что пришлось включить соображалку и дипломатию. Оглядел спорщика с головы до ног. Длинный зеленый мундир, галстук, напудренный парик, небольшая треуголка, горжет, узкие панталоны, высокие сапоги, офицерский шарф с серебряной кистью. Мой взгляд скользил сверху вниз и снизу вверх и не мог найти детали, за которую бы зацепиться. Настоящий павловский офицер. Без малейшего надо думать отклонения от установленной формы. Покойный император так на ней помешался, что бывший кадет и думать не смел явиться ко мне без отглаженного бантика на косе парика. Но что-то меня в его облике цепляло, не давало покоя. Я так на него пялился, что Рерберг занервничал и принялся поправлять отложной воротник сапоги. На нем не кавалерийские сапоги. Господин Рерберг, почему вы, прапорщик, а не корнет, как положено в кавалерии, к которой относятся казаки? Вы из пехоты? Антон Петрович густо покраснел, как недросль, застигнутый маменькой за разглядыванием пикантных картинок, явно занервничал. И я Он смешался не найдя нужного ответа даже отступил на полшага назад два седоусы хунтера маившихся ожиданием, пока офицеры меж собой судили рядили сочли ретираду прапорщика достаточным основанием чтобы мне доложиться от харунджи богатыршин привел в ваш распоряжение ваш брод сборную полусотню донцов урядник гавриил зачетов из гребенского казачьего войска станетчервленная со мной три десятка То, что зачетов суровый казак с окладистой пышной бородой истерика, было видно невооруженным глазом. На нем любезное моему сердцу черкеска, на узком поясе кинжал, а осанка такая горделивая, какая всегда отличала мужественных гребенцов, если верить историку Василию Александровичу Потто. Его книгу «Два века терского казачества» я зачитал до дыр. «Все понятно». Рерберг — никакой не командир, а наглый узурпатор. Не люблю самозванцев, хотя сам такой. Может, поэтому и не люблю? Антон Петрович, объяснитесь. Прапорщик еще больше смешался, уронил голову. Отправлен в Сикурс господину Волкову, ибо в старшей мушкетерской роте кадетского корпуса учился работать с картой, делать топографическую съемку местности. А в поход скомандирован еще в Петербурге вместе с несколькими молодыми офицерами. Простите. «Мне в помощь?» — вскочил со стула Федор сидорович «Насколько мне известно, кадеты в корпусе учили все, что угодно, вплоть до драматического искусства, кроме того, что потребно знать человеку, выбравшему военную стезю». Рерберг снова покраснел. «Так было при директоре Ангальти», — поспешил он пояснить. «А когда явился его высокопревосходительство генерал от инфантерии Михаил Илларионович, из нас стали делать настоящих офицеров. Он так нам и сказал на окончании корпуса. Господа, вы не полюбили меня за то, что я сказал вам, что буду обходиться с вами как с солдатами. Но знаете ли вы, что такое солдат? Я получил и чины, и ленты, и раны». Но лучшую награду я почитаю то, когда обо мне говорят, он настоящий русский солдат. «Похвально, что вы помните такие священные слова», — вмешался я. «Но совершенно не время предаваться воспоминаниям. Федор Сидорович, займитесь прапорщиком, он в полном вашем распоряжении. Я же с унтер-офицерами с вашего разрешения пошепчусь». «О горе мне!» «Я не родился под сенью огромного родословного дерева!» — патетично воскликнул Волков. Ого, оказывается, наш сухарь не чужд лицедейства и чувства юмора. Ведь он явно потешается над дворянской спесью прапорщика. Думаю, коллежский секретарь быстро скрутит Рерберга в бараний рог. Я надеялся, что бывший кадет послужит нянькой ученой голове. Но, похоже, все будет наоборот. «Федор Сидорович, полагаю, вы быстро споетесь», — подытожил я и пошел знакомиться с пополнением. Прибывшие казаки принялись устраиваться на новом месте, знакомиться с моими казачками, а я устроил мини-совещание с унтер-офицерами. С донцами ожидаемое все оказалось точно так же, как с моей первой командой, полный разнобой с точки зрения оружия. Я тут же увеличил количество запрашиваемых карабинов И про остальные пункты не забыл. Отряд же теперь вырос втрое, до полной сотни. А вот гребенцы порадовали. Были вооружены кавказскими ружьями мелкого калибра, но дальнобойными. И что особо порадовало, они умели их перезаряжать на скаку. У дагестанцев-тарковцев научились, с которыми постоянно воевали. С надтеречными казаками вылезла другая проблема. Они привыкли воевать в лесах, Степь их не то чтобы пугала, но эффективность, как они честно признались, значительно падала. Я решил определить их варьергард на защиту обоза. Слава богу, меня поняли правильно, то было не умаление их способностей, но особое доверие, ибо степняки привыкли всегда нападать с тыла и именно на обоз. Он был самым уязвимым местом в степном походе. Разобрался с Орг вопросами и отправился к Платову отстаивать свои хотелки и получать последние указания. Пропустили меня к нему без задержек, судя по прибывшему пополнению, о глубоком степном рейде для разведки дороги знали все, кому положено. И со списком все получилось отлично. Так всегда бывает, когда начальству что-то очень-очень нужно от своего подчиненного. «Пойдешь, Петро, к корпусному квартирмейстеру «И все у него получишь», — обрадовал меня Матвей Иванович, подмахивая своей подписью мой запрос. «Выступай тотчас же и слушай мой приказ». Он выдал мне длинное наставление из многих пунктов, продублировав его бумагой. В нем о многом было сказано, любую мелочь постарались учесть, и о порядке следования на марше, и о стычках с противником, и даже о делах политических. Латов дописал пункт о тренировках с ружьями, раз уж я делал ставку на огневой бой. Мишенной стрельбе обучать на привалах. За неимением досок стрелять в земляной вал. Об организации лагеря было сказано так. Паланки в поле на привале устраивать, по примеру, легких турецких ретраншементов. Примечание. Паланки и ретраншемент. Временные земляные укрепления. Секреты держать строго, караульным в секретах наказать для вернейшего застреливания противных наездников, стрелять, когда хотят, без приказу. Не забыл атаман и расписать мне тактику в будущих боях со степняками. Для притяжения противника, ежели он по чечаяниям множествен, постовым казакам, пикетным заманивать его сколько можно длиннее, забавляя его и стрельбою, как и дротичным наездом с криком, а потом атаковать лавую, но не увлекаться, не забывать, что ритирада может быть ложной. В политических делах мне предписывалось соблюдать осторожность. Киргизов из младшего жуза не обижать, верблюдов и коней, равно как и провиант, не отнимать. Они есть наши союзники. Изыскать возможность войти в сношение с их султанами — и передать просьбу походного атамана, генерала от кавалерии Орлова, продать нам верблюдов, выделить проводников, а коли есть у них охота присоединиться к нашему походу, то скомандировать к нам отряды конницы без большого обоза. Особо просить помочь нашей переправе через Ембу, называемую киргизами Гемрикой. В общем, документ мне выдали обстоятельнее не придумать. Вероятно, так было принято в это время. Несколько сумбурно, на мой взгляд, но видно сразу. Платов за нас серьезно боялся и понимал, что от нас зависит судьба похода. «Это тебе, Харунжи, на непредвиденные расходы», — удивил меня атаман, скосив глаза на пузатый мешок с серебряными монетами, как потом выяснилось. «Ты уже, Петро, не выросток Смотри, головы не теряй». «Приду вас проводить». Примечание. Выросток. Молодой казак, 17-19 лет, еще не принявший присягу. На рубеже 18-19 веков выражение употреблялось, вероятно, для обозначения юноши, поскольку молодняк участвовал даже в войнах. Попытался я тот мешок поднять, аж пупок еле не надорвал. Непредвиденные расходы оказались дюжи тяжелыми. Построившаяся в два ряда сотня, ела глазами своего любимого атамана Платова. Старые и молодые, бородатые ветераны и безусые юнцы, впервые участвующие не только в рейде, но и в большом походе. Коренастые, щуплые, долговязые, сутулые, разные. Никто бы не сказал по их виду «Вот они, чудо-богатыри!» И тем не менее они таковыми были. Их выносливость, непонятно откуда берущиеся силы для преодоления немыслимых трудностей, поражали. Я был уверен в этих людях, в их стойкости, отваге и несгибаемом характере. Об этом сказал и Платов перед строем, пожелав нам казацкой удачи и наказав слушаться своего командира, то бишь меня, коего он произвел в квартир мистеры. Повысил в чине своим приказом, можно сказать, авансом. я теперь не просто харунжий. Целая сотня мне доверена. А про важность задания и говорить не нужно. Я стоял перед своими людьми, чувствуя на себе их взгляды, ощущая вес бухарской шашки на боку. И, что важнее, вес принятого несколько дней назад решения. Письмо сгорело в костре, но его пепел стучал в моем сердце. В горле пересохло, но не от холода или пыли. От осознания того... Что сейчас я собираюсь им сказать? Я, человек из другого времени, буду говорить им об их долге, об их истории и миссии. Оглядел строй, стараясь запомнить каждое лицо. Вот урядник Козин. Седой, надежный, с измаильской медалью. Вот Муса Тахтаров. Хитрый, с раскосыми глазами. Теперь мой денщик. Рядом, у отрядной повозки с припасами и котлами, Стоит задумчивый гигант Кузьма Назаров, которого я выпросил в качестве фурлейта. Сверлит меня признательным взглядом. На правом фланге под Харунжей богатыршин, пока темная лошадка для меня. О нем мне Муса шепнул, что видел унтера у платовского шатра, не иначе как засланный казачок. На левом — молодцеватый и строгий Зачетов, ходивший в персидский поход. Все они настоящие, часть этой земли, часть этого времени. И они ждали моих слов. «Братья! Господа станичники!» — начал я. И мое горло, словно вспомнившее команды из прошлой жизни, выдало нужную интонацию, ту, что заставляет слушать. Донское войско поднялось в поход не ради забавы, И не по прихоти государевой, как может показаться тем, кто не смыслит в большой политике и делах нашего Отечества. Нет, мы здесь не просто так оказались, в этой суровой, ветрами продутой степи. Наш приход сюда — это исполнение долга. Долга, что лежит на плечах каждого из нас. Долга перед Богом, перед Царем и перед войском нашим. Я сделал паузу. Позволяя словам осесть, увидел, как многие кивнули. К нам начали съезжаться другие казаки. Долг наш священен, братцы, и он двойной. Во-первых, это освобождение наших православных братьев, русских людей, что томятся в безбожном рабстве в зинданах Хевы и до Бухары. Из поколения в поколение купцы наши, паломники, Просто несчастные, заблудившиеся в степи, попадали в руки этих азиатских хищников. И что с ними ставалось? Продавались как скот. Работали под плетьми до седьмого пота, умирали в темницах, забытые Богом и людьми. А сколько женщин и детей попало в их поганые руки? Это позор для всей России. Это рана на сердце каждого, у кого есть душа. Я повысил голос, и эхо разнесло мои слова на достывающий к вечеру степью. Увидел, как лица казаков стали жёстче. Кто-то сжал кулак, кто-то погладил рукоять шашки. Рабство русских в Средней Азии — это была не отвлечённая угроза, а живая боль. История, которую многие слышали от тех, кому чудом удалось вырваться или кого выкупили из плена. И наш царь-батюшка Павел Петрович, да хранит его Господь, не мог больше терпеть. Он поднял нас, Донское войско, чтобы покончить с этой мерзостью, чтобы вырвать наших братьев и сестер из лап неверных, чтобы показать всему миру, русский человек не раб. И за каждого проданного, за каждого загубленного мы спросим по всей строгости. Это звучало убедительно. Наверное, именно так и мы говорили на сборах. Я видел, что эти слова находили отклик. Платов смотрел на меня с удивлением и явным одобрением. Нечасто Харунжия выдают такие речи. «Но есть и второй долг», — продолжил я, переходя к самой, пожалуй, болезненной для казаков теме. «Долг, что требует от нас не только милосердия, но и справедливого возмездия. Помните поход князя Бековича Черкасского? Я видел, как темнели лица казаков при упоминании этой фамилии. Поход 1717 года, закончившийся страшной трагедией, был частью их коллективной памяти, их исторической обидой. У тех же гребенцов сгинуло 500 человек, И это при том, что в то время они с трудом полк могли собственный собрать. Как приняли его хивинцы с приторным равнодушием? Как клялись в дружбе и верности? А потом, потом погубили вероломно, не оставив в живых никого, перебили почти весь отряд, с князя кожу живьем содрали, потом расчленили, а голову его отослали бухарскому хану. Это не просто война, братья. Это подлое предательство. Это позор, что лег на наше оружие. И за этот позор, за кровь наших предков, что осталось лежать в песках Средней Азии. Мы не можем не отомстить. Я видел, как многие казаки стиснули зубы. Урядник Козин, сжав кулак, кивнул. Муса Тахтаров, хоть и не нашей веры, тоже кивнул. Он служил войску, а обида войска была и его обидой. Я почувствовал, как слова, которые я произносил, обретали собственную силу, подпитываемая их верой, их историей, их готовностью идти вперед. Недавние степняки, что напали на драгун, это такие же потомки тех, кто поднял руку на наших. Они считают, что мы не сможем дойти до их гнезд что степь остановит нас, как предала когда-то Бековича. Но они ошибаются, — я обвел взглядом строй. Они не знают, кто такие донцы. Они не знают, что казак не дрогнет перед трудностями, что для нас нет непреодолимых препятствий, когда на то есть Божья воля и царев приказ. Это было странное ощущение. Быть одновременно актером на сцене истории и режиссером, который эту пьесу ставит. Наш отряд идет сейчас авангардом. Нас посылают вперед, чтобы проложить путь, разведать дорогу, найти воду, понять, что ждет главная силы войска. Я скосил глаза на Платова. Он все так же смотрел на меня в сильном удивлении. Бекович его впечатлил. Это дело не меньшей важности, чем сам штурм Хивы или Бухары. От того, насколько справным мы выполним свое задание, зависит судьба всего похода, судьба тех тысяч русских людей, что ждут освобождения, судьба славы войска Донского. Я чувствовал, как энергия перетекает от меня к ним и обратно. Холод отступил. В глазах казаков горел огонь. Они больше не выглядели просто ждущими приказов. Они выглядели готовыми. Степь примет нас жестко. Будет жажда, будет зной. Будут болезни, будут враги. Но казак не дрогнет перед трудностями. Клятва перед Богом и царем сильнее любой усталости, любой раны. Мы, донцы, один кулак, плечо брата наша опора. Я сделал глубокий вдох, обводя их всех взглядом. «Так пойдем же, братья, с верой в сердце, с шашкой наголо, исполним наш священный долг, освободим пленных, отомстим за павших, прославим войско Донское!» Я закончил. Наступила короткая звенящая тишина. Я видел, как Платов едва заметно кивнул мне. А потом по строю прокатился глухой гул, и тут же раздались крики «Люба!».